Глава седьмая. О первых победах и гениальных идеях. До штаб-квартиры Ордена добралась без приключений. В жреческом квартале проживали высокородные маги, считавшие ранний подъем личным оскорблением. И по пути в основном попадались стражники, да спешащие по делам слуги и торговцы. Я боялась, что мой дешевенький плащ и видавшие виды котомка привлекут ненужное внимание, но получилось наоборот. В таком виде носились гонцы и курьеры. Сразу смекнув, что к чему, пристроилась к посыльному с эмблемой Ордена. Следуя за ним, домчала до штаба короткой дорогой. Но едва попыталась зайти внутрь, дорогу преградил стражник в сверкающей белоснежной форме. Новенькая. Лениво поинтересовались. Чтобы смешаться с толпой, всё же накинула простенькое обличье, использовав образ молоденькой целительницы из МШИ. Она была моей первой личиной, и вспомнить нужные настройки не составила труда. К тому же лекарка из другого мира, и я не переживала, что кто-нибудь из прохожих узнает во мне родственницу или старую знакомую. Но, похоже, меня спутали с одной из сотрудниц. «Для курьеров и обслуживающего персонала есть чёрный вход», — продолжил стражник. «Тебе нужна дверь с другой стороны здания, третья от арки, с ручкой в виде головы льва. а «Не благодари». Мужчина снисходительно улыбнулся и окинул меня оценивающим взглядом. «А ты... ничего. Что делаешь после работы?» Я сдавленно кашлянул «Да что ж так не везёт? Лучше бы парнем обернулась или бабулькой». Стражник счёл молчание за попытку набить себе цену и выразительно похлопал по висящему на поясе кошельку, мол, всё нормально, я плачу. «Мне очень жаль, но произошло недоразумение», — поспешно ответила, сбрасывая иллюзию. Заинтересованность на лице мужчины сменилась брезгливостью и лёгким удивлением. Такие, как я, были в жреческом квартале редкими гостями. Это натолкнуло на мысль, что если и скрываться от сареля то именно здесь. Не зря же говорят, хочешь надёжно спрятать — положи на видное место. За постоянными документами и печатью Катрине Сантери. Стражник быстро взял себя в руки. муж Муштра оказалась сильнее личной неприязни. Прямо по коридору, затем налево. Третий кабинет с золотой вывеской. Поблагодарив, шустро проскочила внутрь. Как и ожидалось, в такую рань в офисе было пусто. Только у стойки на входе стояла улыбчивая гномка-администратор. «Доброе утро. Мне к госпоже сантаре по поводу постоянных документов и печати», сообщила, не избавляя скорости. Если повезёт, через полчаса буду с бумагами и меткой. Последняя наносилось на руку с помощью специального артефакта и включала номер выкупленного контракта и место нынешнего трудоустройства. Во многом печать напоминала клеймо заключённого или собачий ошейник с адресом, но выбирать не приходилось. Срок временных документов истекает через сутки. Если завтра стража поймает меня на улице без метки, тут же бросит в казематы как нарушительницу. «Госпожа Сантери», добравшись до двери с табличкой «Магическая служба контроля», робко постучала. Царящее вокруг роскошь давила хотелось поскорее забрать бумаги и удрать. Сверкающие полы из перламутрового мрамора, многочисленные колонны и витражи на окнах, двери из алого дуба и ручки из эльфийского серебра. Всё в штаб-квартире ордена кричало о достатке жрецов и напоминало, что мне здесь не место. «Войдите», — из кабинета донёсся томный голос. Едва открыла дверь, и в нос ударил аромат дорогущего кофе, шоколада и элитного парфюма. Катрина Сантори оказалась эффектной, модно одетой брюнеткой с бархатной смуглой кожей и огромными миндалевидными глазами. Меня удостоило беглым взглядом, и, подцепив длинными коготками конфетку, принялась шуршать обёрткой. «Сегодняшний выпуск». «Да, госпожа», — почтительно поклонилась. Аристократическими корнями там и не пахло, но я решила потешить тщеславие дамочки. Сработало безотказно. Там мигом приосанилась и потянулась за планшетом. «Микс, приготовь клиентке кофе и позови свободного жреца». Катарина милостиво кивнула на кресло и подтолкнула ко мне блюдо с круассанами. «Присаживайтесь, угощайтесь. Для оформления документов мне необходимо ваше полное имя, номер контракта и оригинал временных документов». Амира Раэля. Контракт номер 1783. Выкуплен вчера. Мгновенно предоставила всё необходимое. Проверив подлинность бумаг, Сантори застучала когтистыми пальчиками по экрану. Несмотря на завышенное самомнение, работу она знала и заполнила необходимые бланки меньше, чем за пять минут. Я даже кофе допить не успела. К слову, напиток оказался невероятно вкусным и ничем не напоминал растворимый порошок к которому я привыкла в школьной столовой и дешёвых тавернах. Если удастся сбежать, куплю себе магическую кофеварку. Настоящий зерновой кофе и круассаны. Покосившись на блюдо, не стесняясь, цапнула ещё один ароматный рогалик. Во время обучения во всём себе отказывала, вкладывая в выплату долга каждый свободный медяк А теперь смогу покупать булочки и конфеты хоть каждую неделю. Осталось только придумать, где пересидеть облаву с Орелли как слинять из города. Ваш адрес. Голос Катрины раздался внезапно, я едва не выронила чашку. Простите. Адрес, — повторила Магесса. Где вы остановились или собираетесь проживать? Портовый квартал, пятый переулок, отель «Белая чайка». Ответила без запинки. Комната номер пять арендована на две недели вперёд. Гостиницу в рабочем районе забронировала сразу, ещё до выхода из школы. Появляться по указанному адресу не планировала, понимая, что это самоубийство. Но деньги за номер перевела. Если Катрина захочет проверить, администратор всё подтвердит. Чем планируете заниматься? Встану на учёт в Белую гильдию. Если повезёт, попытаю счастья в штабе боевых магов. Вопросы были стандартными. Ответы я отрепетировала заранее, поэтому не сомневалась. Катрина поверит. «Возьмите». Магесса неожиданно достала из стола визитку. Час назад из драконии и гвардии поступил запрос. Генералу срочно требуется штатная альеза. Сердце ушло в пятки. Владыка никогда не участвовал в аукционах и принципиально не привлекал к работе многолеких. Неужели это связано со вчерашним обманом? Перед глазами вспыхнула первая полоса вестника. Чита Ринальди нарушила традицию, отказавшись от интервью. И не предоставив прессе совместную фотографию. Репортерам пришлось выкручиваться, прикрепив официальные снимки. Над статьей о собственной свадьбе Мишель блистала в парадной форме целительницы, а Рамон — в роскошном мундире гвардейца. Вначале я не придала этому значения, списав на ранение дракона и нежелание пускать репортеров в госпиталь. Но теперь засомневалась. Учитывая поспешность бракосочетания и возможные пакости со стороны Сареля в их же интересах присечь слухи на корню. Ладно, интервью но генерал вполне мог пригласить своего фотографа и сделать снимок напротив окна, не акцентируя внимание на больничном антураже. Неужели у них с Мишель случилась размолвка? С вами всё в порядке? услышав настороженный голос катрины я вздрогнула да просипела принимая визитку спасибо может позвать лекаря магесса окинула меня цепким взглядом вы побледнели при упоминании о генерале вот же ж нервничаю рубка улыбнулась поспешно сглаживая ситуацию не представляете как нужна эта работа но у меня нет подходящих вещей для собеседования Нельзя же вот так в штаб явиться. Я с горечью покосилась на старенькую сумку и висящий на стуле плащик. Думала, успею для начала немного подзаработать и купить что-нибудь новое. Из соседней комнаты донёсся томительный аромат шоколада и желудок пронзительно заурчал, идеально дополняя мою речь. «М-да...» Катрина посмотрела с сочувствием и подтолкнула ко мне тарелочку с конфетами. «Вы угощайтесь, не стесняйтесь. Можете с собой взять, за счёт офиса». «Спасибо». Отказываться не стало прихватив парочку в дорогу и стащив очередной круассан. «Документы готовы. Осталось дождаться жреца и поставить печать. А пока попробую разговорить Катрину». «Микс, принеси ещё кофе и бутерброды», — приказала магесса и вновь обернулась ко мне. «Скажите, вы сейчас располагаете хотя бы тридцатью серебряниками для покупки вещей?» Заметив мой недоуменный взгляд, девушка пояснила. «В пяти минутах ходьбы есть магазин для тех, кто работает в жереческом квартале. Скажите, что от меня и вам по скидке продадут одежду, в которой не стыдно предстать перед генералом». «Ох, спасибо огромное!» Мне даже не пришлось изображать восторг. Во время учёбы форму предоставляла школа, так что из одежды у меня действительно было лишь дорожное платье. Собственно, в нём я сейчас и сидела. Если удастся немного закупиться, просто отлично. Не смущайтесь. Катрина покровительственно улыбнулась и повернула планшет экраном ко мне. Вот этот магазин, Меледи Грейс. Вы легко его найдёте. Едва выйдете из нашего офиса, поверните налево, затем идите прямо, никуда не сворачивая. Вскоре увидите нужную вывеску. «Благодарю», — воскликнула жадно, изучая карту и запоминая каждую деталь. Особенно заинтересовалась отелем с чарующим названием Безальез. Про него я слышала много интересного. Одна девчонка со старшего курса пыталась на спор туда заселиться. Оказалось, в отеле действительно мощная защита, разбивающая любые иллюзии и личины ещё на входе. Вот бы снять там номер, это же идеальное убежище. Никто не догадается искать Альезу в отеле без Альез. Госпожа сантаре подскажите, а в офисе можно снять со счета небольшую сумму? Вкратчиво поинтересовалась. Светить магической картой не хотела, боялась, что Сорель поднимет связи и вычислят меня по банковским переводам и расчетам в магазинах. У меня осталось немного после выкупа контракта, должно хватить. Пояснила. Не хочу терять время. Такая вакансия долго не провисит. Я бы поспорила, — усмехнулась Катрина. Вакансию явно создавали под вас. Под меня? — опешила На весь выпуск вы единственная вольная Альеза. Скажу больше, за последние семь лет вы первые, кто выкупил контракт самостоятельно, — пояснила Магесса. Полагаю, генерала впечатлила ваша целеустремлённость. Не упустите шанс, второго может не быть. Не упущу. Просипела, переваривая услышанное. Работа в гвардии могла подарить мне защиту от серых и от сареля. Но всё усложняла татуировка пары. Если Ринальди почувствует ответную связь, или он уже её почувствовал и моментально сложил два и два, тогда вакансия лишь приманка для бедовой мыши согласившийся на аферу с истинностью. «И по поводу вашего вопроса», — неожиданно добавила Магесса, «в Миледи Грейс принимают оплату картой, но если удобен денежный расчёт, в третьем кабинете обналичивают суммы до ста золотых. За большим нужно обращаться в банк, но, полагаю, вам хватит». «Конечно», — поддержала незатейливую шутку. «О чём говорить дальше я не знала, но выручила Микс». «Ваш кофе и бутерброды». Помощница Катрина поставила передо мной поднос с едой. «Из канцелярии пришло подтверждение для вашей печати. Жрец будет здесь через пару минут. Прекрасно, успею перекусить». Поблагодарив, Магес потянулась к бутербродам. Катрина, сама того не подозревая, натолкнула меня на гениальную идею. Но для её осуществления понадобятся силы. А времени посетить таверну может и не быть. Отель без Альес славился не только уникальным защитным куполом. Столичная знать использовала его для секретных переговоров и встреч с элитными содержанками. Поэтому за доп. плату можно заселиться инкогнито. Без документов. Мне такой вариант подходил идеально. Оставалось разжиться париком и косметикой, чтобы скрыть свою серость без иллюзии. А ещё модным дорогим платьем. Леди Сантери, я с благоговением покосилась на Катрину. «Понимаю, мне сейчас такое не по карману, но...» «Не могли бы вы сказать, где продают такие восхитительные наряды?» о это из бутика Лорини и Соль», — просияла Магесса. «Но вы правы, моё платье стоит очень дорого». «Даже с огромной скидкой пришлось выложить три золотых каара». Я мысленно икнула. Похоже, забег от Сарелев летит мне в крепкую монету. Но облик содержанки и номер в отеле Безальез... Единственный шанс — пересидеть облаву. А после незаметно покинуть город или добраться до штаба генерала. Что делать с вакансией нашей связью, пока не ясно. Бежать, не бежать — вот в чём вопрос. От сомнений и догадок голова шла кругом, но ещё раз обдумать ситуацию не вышло. Прибыл жрец, и мне снова пришлось отвечать на стандартные вопросы. К счастью, всё заняло не больше пяти минут. Получив вожделенную печать, ещё раз поблагодарила Катрину за помощь и выскочила в коридор. Но не успела сделать и пара шагов, как увидела выходящую из соседнего кабинета Мишель.